На следующее утро я встала, настроена очень решительно. Мне во что бы то ни стало, хотелось добиться сдвига в деле об исчезновении Ирмы Линдгард, И я пообещала самой себе, что не вернусь сегодня домой, пока не выясню что-нибудь стоящее. Еще с вечера я созвонилась с Виктором Шмелевым и спросила, будет ли он дома. Виктор заверил меня, что если это так необходимо, он отпросится с работы. Возле их сырмой мой дома я была уже в половине девятого утра. Шмелев открыл дверь, поздоровался и молча уставился на меня. Во взгляде его читался вопрос. Я лишь развела руками. Мы поняли друг друга без слов. Шмелев, слава богу, не стал закатывать истерик на тему «Сделайте хоть что-нибудь и верните мне жену немедленно!» Он пропустил меня в квартиру, И я, осмотревшись, решила начать свой осмотр с гостиной. «Виктор, вы можете присутствовать, если не доверяете мне», – предложила ему я. Шмелев, однако, отказался и отправился в кухню пить кофе и курить. Я подошла к серванту, где, как мне помнилось, хранились документы. Ничего интересного я там не обнаружила. свидетельство о браке... Какие-то принадлежавшие лично Виктору бумажки, институтские дипломы, техпаспорта на бытовую технику. Потом я перебирала поздравительные открытки, последние датированные числом пятилетней давности, открывала коробочки с наборами ложек и вилок. Все это было не то. И вообще, гостиная не порадовала меня никакими находками, способными помочь мне раскрыть тайну. Ирмы Линдгард. Кухню я решила оставить напоследок, а пока что отправилась в другую комнату. Первым делом, естественно, я начала с компьютера. Он уже был включен. В директории Ирмы были собраны лишь фотографии да еще несколько музыкальных композиций. Парочка стареньких игрушек, никаких текстовых файлов там не наблюдалось. На всякий случай я проверила корзину, Последний раз она очищалась две недели назад, и ее новое содержимое также не представляло никакого интереса для меня. К тому же оно было очень незначительным. Я залезла в интернет и пошарила по закладкам. В основном это были метеосводки, игровой портал, сайты автолюбителей. Я позвала Виктора и спросила, «Ирма зарегистрирована на каких-нибудь сайтах типа «Одноклассников»? или ВКонтакте?» «Нет, она все это терпеть не может. Считает пустой тратой времени», ответил Шмелев. она вообще редко садилась за компьютер дома. Говорила, что он ей на работе надоел». «У нее есть свой электронный ящик?» «Да, есть». «Пароль вам известен?» «Разумеется. Ирма ничего от меня не скрывает», с неким вызовом произнес Шмелев. «Загружайте!» – вместо комментариев кивнула я головой. Шмелев вошел в почту Ирмы, и я принялась ее просматривать. Личных писем также было мало, только давнее поздравление от администрации одного из сайтов с днем рождения. Да еще Вика прислала подруге восторженное сообщение о том, что она нашла в интернете уморные фотки котят и настоятельно советовала Ирме их просмотреть. Прикрепленный файл находился тут же. Все остальное занимал спам, который я на всякий случай скрупулезно просмотрела от начала до конца. Виктору все это надоело уже на второй минуте, и он снова отправился в кухню. Хоть бы удаляла эту ерунду, бурчала я, методично нажимая мышью на новые строчки. Наконец, с этим муторным занятием было покончено. Да, Ирма явно не из тех барышень которые ведут виртуальные дневники. Потянувшись до хруста в лопатках, я решила просмотреть ящики компьютерного стола, а потом сделать перерыв и попить кофе. Открыла верхний, где лежали какие-то папки и листы белой бумаги для ксерокса, приподняла их и... Не поверила своим глазам. Под кипой бумаг покоился листок, на котором было напечатано следующее. Дорогая, понимаю, как ты устала, но прошу подождать еще совсем немного. Дела мои налаживаются, и скоро наше ожидание закончится. Наберись терпения, осталось совсем немного. Я уже договорился обо всем. Совсем скоро мы будем вместе. Нежно целую тебя, Альберт. Несколько минут я держала перед глазами этот листок, снова и снова перечитывая его. «Наконец-то! Наконец-то хоть какая-то реальная зацепка! Да, но как ты покажешь его Шмелеву?» Резонно вопросил меня мой внутренний голос, и я невольно повернулась в сторону кухни. Оттуда доносился шум, льющийся из крана воды. «Нет, Шмелеву это послание показывать никак нельзя». Я быстро сложила листочек пополам и сунула его в сумочку. Потом, просмотрев остальные ящики и не найдя в них ничего похожего на улики, я поднялась и прошла в кухню. «Вам освободить помещение?» – спросил он, домывая пепельницу. «Нет, спасибо!» – остановила я его. «Думаю, что мне нечего здесь делать. Скорее всего, ваша жена не вела никаких личных записей». «Я никогда не видел, чтобы она что-то писала не по работе», – подтвердил он выпрямляясь и ставя пепельницу на подоконник. «Скажите, а вы сами получаете письма по почте?» Невидным тоном спросила я. «По какой? По обычной?» — уточнил Виктор. есть ли только из какого-нибудь пенсионного фонда или страховой компании. Сейчас мало кто друг другу письма пишет. Есть же телефон, интернет, в конце концов. Так проще». Да, конечно, согласилась я. Что ж, мне пора, спасибо за любезность. Скажите, Татьяна, Виктор придержал меня за рукав уже в прихожей и спросил, существует ли реальный шанс найти Ирму? Я подавила невольный вздох. Шансы есть всегда. Порой бывает, что люди находятся и через несколько недель, и даже месяцев, причем совершенно живые и здоровые и оставив Виктора переживать в одиночестве семейную драму, я вышла на улицу. Путь мой лежал в Кировское управление внутренних дел подполковнику Мельникову. «Вот тебе списки пассажиров. Я их уже просмотрел», — с оттенком снисходительной небрежности произнес Мельников, протягивая мне листы с отпечатанными именами и фамилиями. «Так что можешь не тратить время. Никакой Ирмы Лингард». Там не числится. — Я все-таки посмотрю, если ты не возражаешь, — кивнула я, принимаясь читать. — Упрямая ты, Иванова! — между тем разглагольствовал подполковник, наблюдая за мной. — Ты потому и не замужем до сих пор, что привыкла во всем полагаться на себя. — Разве это плохо? — не поднимая головы, мельком спросила я. — Конечно, плохо! — возмущенно подтвердил Мельников. Ты же не позволяешь мужику рядом с тобой почувствовать себя героем. Ты все сама, все сама. У него и руки опускаются, и все остальное тоже. А мужчину нужно хвалить и подбадривать, чтобы у него за спиной крылья вырастали, чтобы ему горы хотелось ради тебя свернуть. «Слушай, тебе можно открывать курсы для желающих выйти замуж», посоветовала я. «Платные, разумеется». — Думаю, найдется немало девиц, готовых платить за твои рекомендации. Только если мне и суждено выйти замуж, я хочу, чтобы мой избранник воспринимал меня такой, какая я есть. — Не суждено, — грустно и даже обреченно бросил Мильников. — Надеялся я тебя, папазянук, все-таки сбагрить. Да, видно, не получится. — Что значит сбагрить? — оскорбилась я, резко выпрямившись на стуле. «Что вы вообще там себе навыдумывали с папазяном? Вы с возрастом прямо как старые бабки-сплетницы становитесь!» Мельников что-то возразил, но я этого уже не услышала, потому что среди одного из списка пассажиров авиарейсов вдруг увидела имя и фамилию Альберт Гайслер. Стараясь подавить волнение, я всмотрелась внимательнее. «Альберт Гайслер?» Вылетел в Москву 2 декабря в 18.45. Больше пассажиров с такой фамилией зарегистрировано не было. А это предполагало, что Гайслер улетел один, в смысле без семьи. «Андрюша, чувствуя, что сердце мое забилось учащенно, быстро проговорила я. Мне нужно узнать все о некоем Альберте Гайслере, 73-го года рождения». «Почему он тебя так заинтересовал?» После паузы спросил споткнувшийся на полусловие Мельников. Я молча протянула ему письмо, найденное мною в ящике стола Ирмы Линдгард. Мельников внимательно прочел его и хмыкнул. «И это все? Да мало ли Альбертов на свете?» «Может, и немало», — назидательным тоном почталена Печкина провозгласила я. Да не все из них именно второго числа из Тарасова улетают. А Ирма исчезла второго вечером. Вышла с работы в шесть, а через сорок минут авиалайнер унес этого Альберта Гайслера высоко в небо. Имя-то, кстати, не так уж часто встречается. К тому же Гайслер – фамилия немецкая, понимаешь? А Ирма тоже имеет немецкие корни. Почему немецкая? скептически посмотрел на меня мельников. «А какая же, по-твоему?» – недоуменно поинтересовалась я. «По-моему, она типично еврейская», – категорически заявил подполковник. «А чего ты извишь? Никогда не замечала за тобой антисемистских настроений. Альберт Гайслер – нормальное, вполне арийское имя, и они могли вместе с Ирмой отправиться на родину предков». «Но ее-то в списках нет!» — с нажимом произнес Мельников. «Вот именно!» — тихо сказала я. «А это может означать одно из двух. Либо она улетела вместе с ним под другим именем, либо...» И мы с Мельниковым, не мигая, уставились друг на друга. Поднимаясь по длинной белой лестнице, ведущей ко входу в парк-отель Богемии, Я с удовольствием вдыхала свежий воздух, насыщенный запахом многолетних елей, росших по обе стороны дорожки. «Таня, привет, дорогая!» Людмила Захарченко, как обычно, светилась радужной улыбкой, встречая меня в холле отеля. «Никак мы с тобой не пересечемся! Прихожу, тебя нет, ухожу тоже нет. Как то устроилась?» «Спасибо, все отлично!» Поблагодарила я ее. «Я смотрю, ты не стала скупиться и взяла люкс!» – одобрительно кивнула головой Людмила, листая книгу, в которой были записаны фамилии посетителей. «Да, знаешь, я не люблю мелочиться. К тому же мне и впрямь необходимы многие вещи, которые обеспечивает ваш люкс». Я остановилась рядом с приятельницей немного поболтать. «Наши номера рассчитаны на представителей любого класса» подчеркнула Людмила тоном профессионального рекламодателя. «Каждый может выбрать именно то, что нужно ему!» «Угу», – кивнула я, из любопытства заглядывая в книгу. Мои фамилии и имя отчества были вписаны в нее аккуратным разборчивым почерком. Слушая в полуха эту пиар-компанию Люды Захарченко в адресе их заведения, я машинально перелистывала страницы. Вдруг одна запись заставила меня застыть на месте. Я посмотрела на дату и почувствовала, как кровь прилила к моему лицу. Я уже не слышала монолога Людмилы, вперев взгляд, крупные буквы. Они гласили «Альберт Кристианович Гайслер». Запись была сделана 2 декабря, 18 часов 45 минут. Занял господин Гайслер. «Сто первый номер эконом-класса». «Люда!» – бесцеремонно перебила я щебетание подруги. «Альберт Гайслер все еще снимает номер в этом отеле? И кто он такой? Мне нужно знать о нем все!» Людмила, удивленно и даже обиженно, воззрелась на меня. «Я тебе рассказываю важные вещи!» – начала была она, но осеклась под моим взглядом который, видимо, очень уж красноречиво свидетельствовал о том, что мною руководит отнюдь непраздное любопытство и нежелание познакомиться с Альбертом Гайслером с целью завести легкий флирт. Захарченко посмотрела на меня уже более серьезно и, понизив голос, как минимум на два тона сказала, «Но я не знаю его, я не могу запомнить абсолютно каждого посетителя». «Тем более, что...» – она взглянула на дату и заключила. «Тем более, что 2 декабря меня в отеле не было». «Хорошо. А кто был? И вообще, он сейчас на месте, этот Альберт Гайслер? Уточни!» Людмила проверила ключи от номеров и заявила. «Его сейчас нет. Ключ на месте. Можно поговорить с горничной по этажу. Возможно, она сможет больше рассказать о нем». — Давай сюда эту горничную, Люда! — вцепилась я в подругу. — Успокойся, пожалуйста! — Захарченко и сама несколько встревожилась. — Сейчас мы ее найдем и обо всем расспросим! Молоденькая горничная по имени Софья рассказала, что господин Гайслер — приятный мужчина лет тридцати с небольшим, почти все время сидит в своем номере и никуда не выходит. К нему тоже за все это время никто ни разу не приходил. И даже странно, что сейчас он отсутствует. Я поблагодарила девушку и отправилась в свой номер думать. Людмиле Захарченко не терпелось узнать, почему Альберт Гайслер вызвал у меня столь повышенный интерес. Но я не стала распространяться на эту тему. И вообще попросила как ее, так и горничную не говорить никому о нашем разговоре, когда господин Гайслер появится. Из номера я сразу же позвонила Мельникову и на одном дыхании сообщила ему о том, что я уже выяснила, а также попросила его узнать, действительно ли Альберт Гайслер вылетел 2 декабря рейсом Тарасов-Москва. — И как я это узнаю? — заортачился Мельников. — Мне же для этого нужно кого-то отправить в аэропорт. Или ты хочешь, чтобы я туда лично смотался от нечего делать? — Я вообще-то хочу тебе заметить, Таня, что занимаюсь делом, которого у меня даже нет в производстве. — Мне казалось, что мы друзья, Андрей, — напомнила я. — Мы, конечно же, друзья, — пошел на попятный подполковник. — И я вовсе не отказываюсь тебе помочь. Ну и ты меня пойми, у меня каждый человек на счету. — Я думаю. «Для того, чтобы узнать, пустовало ли место номер 64, на которое был зарегистрирован билет господина Гайслера, не обязательно ехать в аэропорт. Твои подполковничьи полномочия позволят тебе получить эту информацию и по телефону». Я упорно стояла на своем. «Ну, хорошо. Попробуй позвонить туда», — согласился Мельников. «Но только позвонить. Никто в аэропорт не поедет». «Даже не надейся. С меня начальство голову снимет, если узнает, что мои опера посторонними делами занимаются, когда у нас и своих выше крыши». «Ладно, спасибо и на этом», — проворчала я, кладя трубку. После разговора с Мельниковым я принялась зад-вперед бродить по номеру. Усидеть на месте мне было трудно. Наконец-то появилась зацепка, и теперь версия складывалась вполне реальная. Ситуация представлялась мне таким образом. Ирма Линкарт и Альберт Гайслер познакомились и полюбили друг друга. Именно поэтому Ирма в последнее время выглядела такой счастливой. А так как она была девушкой замкнутой, то ни с кем не поделилась подробностями своего романа, даже с подругами. По какой-то причине, возможно, Альберт Гайслер и сам состоит в законном браке. Они не могли открыто заявить о своих чувствах. Возможно, они решили вместе уехать в Германию, чтобы жить там долго и счастливо. Этим и объясняется исчезновение Ирмы Лингард снежным вечером 2 декабря. Конечно, многое в этой версии пока что оставалось неясным и не все в ней сходилось гладко. Например, зачем им понадобилось бегать тайком? Не проще ли подать на развод? Тем более, что у Ирмы и Виктора нет детей, и сия процедура не оказалась бы такой уж сложной. К тому же, если Гайслер планировал покинуть Россию, не оформив развод с супругой, это сильно усложнило бы его положение в Германии. И самое главное, Если Альберт Гайслер благополучно улетел в Германию вместе со своей возлюбленной, то кто же сейчас занимает 101 первый номер в парк-отеле Богемия? Ответов на эти вопросы у меня не было. Равно как и на такой, почему в списках пассажиров не значилось имя самой Ирмы Лингард? Отправлялась другим рейсом? Позже? Но почему? И где она скрывалась все эти дни? И кому и зачем в этом случае понадобилось снимать номер в парк отеля? Альберт его занимает или не Альберт? Он улетел в Москву или не он? А может быть, они оба сняли номера в тарасовских отелях, только в разных? Но смысл пересидеть, переждать, пока о них все забудут? Это сколько же нужно ждать? Зачем такая конспирация? И при чем тут опять же этот пресловутый билет на самолет? Билет, билет, при чем тут билет? Словом, висит мочало, начинай сначала. Если удачно прицепишь к этой версии билет, выпадет отель. Разберешься с отелем, и тогда билет станет лишним. Ерунда какая-то, громко произнесла я, почувствовав, что мне следует срочно покинуть свой номер. Иначе я свихнусь от этой шизофренической карусели, которую образовали в моей голове бегавшие по замкнутому кругу мысли. Возможно, я и не обратила бы внимания на это сочетание имени и фамилии Альберт Гайслер только на основании того, что письмо, отправленное Ирме неким неизвестным мужчиной, было подписано именем Альберта. Но то обстоятельство что имя этого человека фигурировалось в списке пассажиров именно 2 декабря. Это заставляло насторожиться, и в отеле он зарегистрировался тоже 2 числа. Три раза на моем пути в этом расследовании встретилось имя Альберт, и дважды в сочетании с фамилией Гайслер, и мимо такого совпадения я пройти не могла. Немного подумав, я решила отправиться домой к Екатерине Михайловне с тем, чтобы, не обращая внимания на ее предупреждение по поводу ее дочери, откровенно все с ней обсудить, и персону этого Альберта в том числе. Спустившись в холл, я предупредила Людмилу о том, что уезжаю, и наказала ей строго-настрого немедленно мне сообщить, как только Альберт Гайслер вернется. Людмила подозрительно покосилась на меня, но расспрашивать ни о чем не стала. От услуг такси я отказалась, поскольку под боком у меня имелась своя машина. Села в Ситроэн и поехала по намеченному адресу. В квартире Екатерины Михайловны сильно пахло лекарствами. Валерьянка, пустырник, карвалол. Все это образовало целый конгломерат ароматов, распространившихся в комнате. Но даже аптечные запахи показались мне куда симпатичнее, чем то амбре, что висело в моей квартире. Я от души надеялась, что после ремонта от него все же не останется и намека. Иначе мне придется поменять место жительства навсегда. Отель «Богемия», конечно, очень достойное место. Но все-таки оно хорошо лишь для временной остановки, а постоянно жить человеку лучше у себя дома. Женщина встретила меня с некой надеждой, которая, судя по тону ее голоса в телефонной трубке, когда я договаривалась о визите, уже начала ее покидать. «У вас есть новости?» – с порога спросила она меня. «Скорее новые факты, и я пока что не знаю, как их следует трактовать», – призналась я, снимая сапоги и проходя в комнату. «Надеюсь, как раз вы что-то проясните». «Я расскажу все, о чем знаю», – заверила меня Екатерина Михайловна. «Во-первых», – сразу же начала я решив не церемониться, – «скажите, если бы у вашей дочери возник роман, могла бы она сбежать с этим мужчиной?» Я предполагала с ее стороны именно ту реакцию, которая и последовала. Екатерина Михайловна закатила глаза, схватилась за сердце и посмотрела на меня глазами воплощенной добродетели оскорбленный в лучших своих чувствах. «Я вас умоляю, не нужно этих пафоса и трагизма», поморщившись, решительно заявила я. «Это сейчас неуместно. Прекрасно понимаю ваши чувства, но и вы меня поймите. Мне необходимо разобраться во всем досконально. Когда человек исчезает бесследно, в ход идут самые разнообразные версии и предположения». «Нет, нет, такого просто не могло быть!» – принялась уверять меня Маливанная. «Почему?» – в упор спросила я усталым голосом. «Только не говорите мне, что Ирма – человек высочайших морально-нравственных устоев. Даже такой человек не застрахован от того, чтобы вдруг в кого-то влюбиться. К тому же попытка изменить свою жизнь – это еще не преступление». Да я даже не об этом. Просто Ирма не могла бы так поступить со мной. Она же знает, что у меня больное сердце. Неужели вы полагаете, что она столь жестока? Это исключено. Екатерина Михайловна сопровождала каждую свою фразу категоричными жестами. Я смотрела на нее с сочувствием. Пытаться что-то ей доказывать и объяснять было бесполезно поэтому я просто перешла к конкретике. Вам никогда не приходилось слышать от Ирмы такое имя Альберт? Может быть, у нее были знакомые с таким именем? Да что же это такое? Маливанная всплеснула руками. Татьяна Александровна, вы меня просто пугаете. Сначала вы спрашиваете меня о каком-то Леониде. Теперь всплывает еще и Альберт. «Вы хотите сказать, что все эти люди имеют какое-то отношение к моей дочери?» «Леонида я проверила. Он к вашей дочери не имеет никакого отношения», – ответила я. «Насчет Альберта я пока что ничего точно сказать не могу». «Екатерина Михайловна, вы напрасно все воспринимаете столь драматично?» «Это же расследование, проверка. Мало ли какие имена могут всплыть». Не следует сразу начинать подозревать в чем-то не очень хорошем ни меня, ни вашу дочь. Да я вовсе вас не подозреваю, принялась оправдываться Маливанная, прижимая руки к груди. Просто мне все это странно. Так вы слышали об Альберте или нет? Или такую фамилию Гайслер? Нет, никогда не слышала. Может быть, в детстве или в юности? У вас или у вашей дочери был такой знакомый, и вы просто забыли? Нет, я помню всех ее друзей детства. Их было, кстати, не так уж и много. Ваша дочь немка по отцу. Альберт Гайслер тоже, вероятнее всего, немец. Может быть, она общалась с кем-то из Германии? По интернету или через других знакомых? Никогда не слышала ничего подобного. «И почему именно Альберт Гайслер? Откуда вы знаете это имя? Кто этот человек?» Екатерина Михайловна смотрела на меня с тревогой. «Татьяна Александровна, вы ведь что-то знаете. Почему вы скрываете от меня?» Голос ее задрожал. «Я ничего не знаю в таком объеме, чтобы поделиться этим с вами. Как можно мягче и убедительнее, проговорила я». Как только я буду в чем-то уверена на сто процентов, обязательно вам скажу. О таинственном письме я решила ничего ей не говорить до поры до времени, не упоминая уже об отеле и об авиарейсе Тарасов-Москва. И так понятно, что Екатерине Михайловне ничего не известно об Альберте. И этот факт ее только расстроит и может толкнуть на безрассудные поступки. Например, поделиться информацией с Виктором. А уж Шмелевта с его повышенной ревностью сразу наломает дров. Мне только этого не хватало. В Германии живет отец Ирмы», – вдруг не очень охотно произнесла Екатерина Михайловна. «Вот как? А почему вы мне не сказали об этом при нашей первой встрече?» «Да разве я могла подумать об этом?» Екатерина Михайловна широко раскрыла глаза. «Ведь мы не встречались уже столько лет. Он Ирму и не видел с тех пор, как уехал. И не очень-то ею интересовался, нужно сказать». «Понимаю, понимаю», – торопливо закивала я. «Но сейчас мне все больше и больше кажется, что это может оказаться весьма важным. Вы знаете, что ваша дочь созванивалась с ним совсем недавно?» «Нет». Екатерина Михайловна посмотрела на меня в изумлении. «Откуда вам это известно?» «Неважно», уклонилась я от прямого ответа. «То есть вам совсем ничего не известно об этом общении отца и дочери?» «Нет, я впервые слышу об этом», продолжала недоумевать Малеванна. «Почему Ирма не рассказала мне? Как она могла?» В голосе матери прозвучала явная обида. Разумеется, я не могла ответить на ее вопрос. Он был риторическим. И Виктор тоже хорош. Почему он мне не рассказал об этом теперь, когда она пропала? За неимением под рукой дочери, прямой виновницы. Екатерина Михайловна тут же подсознательно принялась искать человека, бывшего в пределах досягаемости чтобы на него и излить свои обиды. Возможно, Ирма не делилась этим и с Виктором, предположила я. Но как же они нашли друг друга? Генрих позвонил Ирме, или она первая? Ревниво спросила мать. Этого я не знаю. Вам известен телефон бывшего мужа? Нет, я знаю только его адрес, но писать ему не собираюсь заявила женщина. «Никто вас и не заставляет. Расскажите-ка мне все и поподробнее. При каких обстоятельствах вы расстались с мужем? Когда он уехал в Германию и как там устроился?» «Уехал он уже давно, больше двадцати лет тому назад», принялась вспоминать Екатерина Михайловна. И по лицу ее было видно, что это крайне болезненная для нее тема. А развелись мы потому, что он просто не хотел со мной жить. «Почему он этого не хотел?» Малеванная вздохнула. «Сказал, что он просто устал. Ну вы же знаете мужчин», — снисходительно добавила она. «Они что угодно готовы придумать, лишь бы ни за что не отвечать. Наверное, ему надоела семейная жизнь. Это же так скучно». Ирма в детстве часто болела, я все время занималась ею, на мужа у меня просто не оставалось сил. Но ведь он должен был меня понять, мне же было очень тяжело. Вы ведь меня не осуждаете за это? Я никого не защищаю и не осуждаю. Постаралась я откреститься от роли третейского судьи. Мне нужны только факты, значит, ваш муж развелся с вами. И уехал на свою историческую родину. Да? Вам он не предложил поехать с ним? Нет, коротко ответила Маливанная и отвернулась. И с тех пор вы не общались? Нет. Я никогда не писала ему. Решила, что подниму Ирму сама. Правда, он иногда присылал ей посылки ко дню рождения. Там были в основном джинсы, куртки, И всякие мелочи. И это случалось нечасто. А больше он ничем нам не помогал. С кем он живет в Германии? Где работает? Там он нашел себе молодую жену. Екатерина Михайловна поджала губы. Ну, относительно молодую, конечно. Поскольку ему самому уже под шестьдесят. Мы поженились, когда нам обоим было уже за тридцать. Ирма у нас поздний ребенок и единственный. «Откуда у вас сведения о бывшем муже, если вы не общались?» «Во-первых, он кое-что сообщал в открытках, которые вкладывал в посылки. Во-вторых, у нас здесь остались общие приятели, с которыми он изредка все-таки переписывается. К тому же сын...» «Сын?» удивилась я. «Да, от его первого брака». Я была второй его женой. Но вы ничего такого не подумайте, горячо заговорила Екатерина Михайловна. Когда мы познакомились, он уже официально был разведен, так что из той семьи я его не уводила. А его сыну Мише было лет пять. Мне бы призадуматься тогда, Дури, ведь если человек одну семью бросил с маленьким ребенком, то так же точно он может оставить и вторую. Но нет, какое там. Мне прямо мозги затуманило. Генрих, надо признаться, красивый такой мужчина был. Импозантный, высокий, в шляпе ходил. Мне так это нравилось. Ему удивительно шли шляпы. Он у них был похож на какого-то лорда или графа. Я слегка улыбнулась. С его первой женой вы не общаетесь? нет мы знакомы да толком не были мишу правда я знаю он даже пытался когда подрос подружиться с ирмой но это ни к чему не привело по правде сказать непутевый вырос парень екатерина михайловна скривила губы не работает с женой же успел развестись отцовские гены видимо ему передались а ирмочка совсем другое дело Что касается Ирмы, ведьма Екатерина Михайловна была убеждена, что ее дочери все гены достались исключительно от нее. Что ж, никому не запрещено гордиться собственным ребенком. «Дайте мне, пожалуйста, адрес вашего бывшего супруга», – попросила я. «И адрес первой его жены, если он у вас есть». «Нет, ее адреса у меня нет. Знаю только» что живет она в районе городского парка. — Хорошо. А имя ее вам известно? — Да, Наталья Лисицына. Я записала данные в блокнот и спросила, что вам известно о нынешней супруге Генриха Линкарта? — Почти ничего, — сухо сказала Екатерина Михайловна. — Знаю только, что она русская и что зовут ее так же, как и меня, Екатериной. Но она называет себя на иностранный манер Кэт. Она тоже из России. Но познакомились они там, в Германии. И очень быстро поженились. Я думаю, что она просто окрутила Генриха. И Михаил рассказывал, что во многом из-за нее Генрих не поддерживал связи со своими детьми. Она была категорически против. Наверное, боялась, что так ей меньше достанется. Ваш бывший супруг богат? У него большое состояние? Не знаю, насколько оно большое. Никогда этим не интересовалась. Гордо произнесла брошенная супруга. Но думаю, он не бедствует. По приезде туда он получил дом, машину, что-то еще. Работал в адвокатской конторе. Уж, наверное, там не такие гонорары, как здесь. Правда, сейчас он уже на пенсии. Вроде бы здоровье стало его подводить. Думаю, теперь она его быстро отправит на тот свет. Зачем ей такой муж? Старый, больной и уже без высоких заработков. Я не разделила с Екатериной Михайловной ее столь смелые прогнозы. Равно как и не стала вообще обсуждать данную тему. Не могу рассуждать о том, чего толком не знаю. Я лишь добавила к своим записям, Имя жены Генриха Лингерта – Кэт. «Надо же! Моя Ерма оказывается такой конспиратор!» Вновь принялась Екатерина Михайловна ковырять больную мозоль. Перезванивалась с отцом, а мне ничего не сказала. «Разве я заслужила подобные отношения?» «Скорее всего, она просто не хотела вас расстраивать. Попыталась я успокоить свою клиентку». Вы бы наверняка начали переживать. У вас сердце могло заболеть, а она заботилась о вас. Интересно, как они нашли друг друга? Может быть, это Адель их свела? Продолжала рассуждать Екатерина Михайловна сама с собой. Кто такая Адель? Насторожилась я. Это подруга детства Ирмы. У нее тоже немецкие корни. Правда, у нее и мать, и отец, оба немцы. «Как именно Адель могла свести их?» – удивилась я. «Так она в Германии живет. Они всей семьей туда переехали лет шесть тому назад». Ирма тогда так расстраивалась. Они с Аделью чуть ли не как сестры были. Потом, правда, она успокоилась, с Викой подружилась. «С этой Аделью она поддерживает отношения?» Ирма, я имею в виду. Да, они часто перезваниваются, кивнула мать. Ирма мне рассказывала о ее тамошней жизни. У Адель, слава богу, все удачно сложилось. Она вышла замуж за чистокровного немца, стоматолога, родила двоих детей. Не работает, занимается своими отпрысками. Выглядит просто замечательно. Ирма показывала мне ее фотографии. «Телефон, Адель, у вас есть?» «Увы, нет», — со вздохом развела руками женщина. «Но ее адрес я могу вам дать. Телефон, возможно, известен Виктору». «Непременно спрошу у него», — сказала я. «А вы пока поищите ее адрес». Екатерина Михайловна порылась в старой распухшей телефонной книжке и, наконец, продиктовала мне данные. «Адель Граубы и Генрих Линдгард. Проживали в одном городе, Карлс-Руэр, у самой границы с Францией. Теперь мне предстояло сообщить Екатерине Михайловне кое-что, что могло оказаться для нее не совсем приятным. В первую очередь в финансовом смысле. Я набрала воздуха в грудь и выпалила на одном дыхании. «Может так получится, что мне придется поехать в Германию? Вы готовы понести расходы на эту поездку?» «Разумеется, все это в целях поиска Ирмы». Маливанная посмотрела на меня непонимающими глазами. «Вы думаете, что Ирма в Германии?» «Я просто хочу выяснить, где она и что с ней случилось», — сказала я. «Я считаю эту поездку очень важной». Женщина ненадолго задумалась, потом спросила, «Сколько на это понадобится денег?» Я назвала примерную сумму, постаравшись не завысить ее чрезмерно. «Делайте, что считаете нужным», – вздохнула женщина. «Если Ирма не найдется, мне никакие деньги будут не в радость». «Надеюсь, что она все же найдется», – нарочито оптимистичным голосом проговорила я и поднялась. «Не стану больше отнимать у вас время. Спасибо за беседу». «Но...» «Когда вы вернетесь? И где вы там остановитесь? Вы хотите отправиться к Генриху домой?» Женщина засыпала меня вопросами, но я ограничилась ответом лишь на первый. «Вернусь довольно скоро. Рассчитываю обернуться туда-обратно за один день. В смысле, постараюсь не оставаться в Германии на ночь. Если полечу самолетом, то послезавтра уже вернусь с Тарасов». «Если вы стеснены в средствах, я могу поехать поездом, но тогда это будет дольше». «Летите самолетом», – напутствовала меня Маливанная. «Для меня каждый лишний день как пытка. Вот деньги». И она, подойдя к шкафу, достала оттуда необходимую сумму. Поблагодарив Екатерину Михайловну, я распрощалась с ней и ушла.